Глава пятая Все вокруг расплывалось в радужных красках. Казалось, что весь мир стал одной большой воронкой, в центре которой я нахожусь. Вдох, выдох. В какой-то момент ко мне пришло осознание, что я лежу на изумрудной траве, а надо мной склонился мужчина. В его глазах отчетливо читалась неподдельная тревога. «Ты как? В порядке? Эй, слышишь меня?» Вопросы незнакомца казались безумно странными. Зажмурившись, покачала головой, стараясь прогнать необычные видения. Но буквально через мгновение на меня нахлынули воспоминания. Я вспомнила все. Людей с весьма необычной внешностью. Вожака по имени Маркус. Незнакомца с короной, появившегося буквально из воздуха. Внезапный ураган, который перенес меня неизвестно куда. И тот момент, когда мартышка по имени Иза вдруг стала девочкой. «Разве подобное бывает?» «Конечно, нет». Ответ был очевиден. «Ты как?» Вопрос повторился. «В порядке? Очнулась? Говорить можешь?» В мужском голосе отчетливо слышались недовольные нотки. «Эй!» Меня слегка шлепнули по лицу. «Если слышишь и понимаешь, хотя бы моргни». «Руки уберите!» прохрипела в ответ. «Ну, наконец-то!» Пробормотал незнакомец. Хорошо, что вовремя успел поймать тебя. Раз и решила рухнуть, как срубленное дерево. Сама едва не покалечилась, ребенка чуть не уронила. «Я сошла с ума?» – уточнила у него, приоткрывая глаза. Просто в голову ничего другого не приходило. «Нет», – раздалось хмыканье. «Не переживай, с тобой все в порядке». Услышав это, осторожно приподнялась и с опаской огляделась по сторонам. Кореглазая темноволосая малышка сидела рядом и крепко держала меня за руку. Поймав взгляд, она улыбнулась, продемонстрировав ровный ряд белоснежных зубов, и промолвила. «Мама!» Пристально вглядываясь в ее большие круглые глаза, никак не могла поверить в очевидное. И тем не менее, некоторые черты лица этого ребенка были мне безумно знакомы. Передо мной действительно сидела Иза, которая теперь стала почему-то девочкой. Мамочка! Малышка обняла меня ручками за шею и потерлась лбом о мое плечо. Мама! Скинув непонимающий взгляд на мужчину, молча наблюдавшего за происходящим, прошептала, Может быть, вы объясните, а что тут происходит? Конечно, послышалось в ответ, но не здесь и не сейчас. Давай поднимайся. Разлеживаться особо некогда. Незнакомец протянул мне руку, чтобы помочь встать. Я взялась за его ладони и резко поднялась. Отряхнув одежду, бегло огляделась и уточнила. «А где мы находимся?» «В моем мире», – промолвил незнакомец. «Добро пожаловать». «Ого!» – протянула в ответ. «Наверное, я все-таки сошла с ума. И вы моя персональная галлюцинация». «Ошибаешься». Мужчина весело рассмеялся. «Просто люди привыкли верить только в то, в чем точно уверены». «Так вроде проще. Мое имя Элвуд. Я правитель Ивсгории. А тебя как зовут?» «Ульяной», — промолвила в ответ. «Какое необычное имя. Ульяна. Яна. Хм, мне нравится». Мужчина подхватил малышку на руки и кивнул. «Ну что, идем? «Нет, стойте. Подождите». Запротестовала я. «Что случилось?» Мужчина с удивлением посмотрел на меня. «А как бы мне вернуться домой?» Элвуд усмехнулся и ответил. «Боюсь, что никак. Теперь твой дом здесь». «С чего бы это? У меня есть свой дом и жизнь, от которой я отказываться не собираюсь». «Так случилось, что моя дочь Лиза, единственная наследница правящего рода, признала в тебе мать». «А где место матери?» «Конечно, рядом со своим ребенком». Поэтому и дом, и жизнью тебя будут новыми». Услышав подобное, так опешила, что даже на какое-то время потеряла дар речи. Все действительно напоминало дурацкое представление, в центре которого я невольно оказалась. Качнув головой, тихо произнесла. «Ну, во-первых, я не мать вашей дочери. Во-вторых, не надо вешать на меня чужие обязанности. Ну и в-третьих, моего согласия на переход в другой мир никто не спрашивал. «Немедленно верните меня обратно!» Мужчина изумленно приподнял брови, окинул оценивающим взглядом, а затем в тон мне протянул. «Ну, во-первых, все-таки ты теперь мать моей дочери. Элиза тебя признала. Привязка осуществилась, и даже мне не под силу что-то изменить. Во-вторых, никто чужие обязанности вешать на тебя не собирается. В моем доме полно слуг, так что комфорт будет обеспечен» гарантирую. Но ну и в третьих, про возвращение можешь забыть. Надеюсь, на этом вопросы закончились. Нет, рявкнула в ответ женщины. Как же с вами сложно, вздохнул Элвуд. Лучше бы ты находилась без сознания. Так было намного проще. Может быть, не стоило меня забирать из моего мира и вообще. И вообще, это ты верно заметила, перебил мужчина. А сейчас Он резко потянул руку к моему лицу и щелкнул пальцами. Мир перед глазами тут же закружился. Я снова стала оседать, но буквально через мгновение меня подхватили на руки, и как сквозь толщу воды послышались слова. «Доченька, извини, но пока тебе придется идти рядом. Хорошо?» «Да», – раздался детский голосок. Потом я почувствовала движение, но открыть глаза не было сил. Навалилась безумная усталость прижавшись к мужской груди, вздохнула. «Почему-то показалось, что происходящее – просто сон, и когда я проснусь, все обязательно закончится». Проснувшись, сладко потянулась и зевнула, а затем, перевернувшись на спину, зажмурилась посильнее, пытаясь удержать остатки невероятного сна. «Удивительно, насколько богата человеческая фантазия!» Иногда подкидывает такие картинки, что даже самые интересные фэнтези-фильмы кажутся блеклыми и скучными. Мое сновидение было удивительным и таким реальным, будто все происходило наяву. На губах невольно расплылась улыбка. Ведь я словно побывала в сказке. Автоматически ладонью попыталась нащупать Изу, всегда спящую со мной. Но вместо теплой мягкой шорстки почувствовала прохладу и гладкость шелка. Это было так странно. Зевнов присела на постели, бегло огляделась и изумленно замерла. Комната, в которой я находилась, была мне абсолютно незнакома. Более того, вся обстановка выглядела в ней довольно странно. Потолок, украшенный ажурной лепниной, был очень высок. Многочисленные арочные окна казались необычными. Пушистые ковры полностью закрывали как стены, так и пол. Мебель из темного дерева. В том числе и кровать, на которой я сидела, выглядела массивной. Но особое внимание привлек к себе камин. Большой, каменный, весьма пугающий. Дрова, находящиеся в корзине, расположенной рядом, давали понять, что им периодически пользуются. Это было очень необычно. В наше время очаг остался в редком доме, потому что люди перешли на более удобные виды отопления. Встав, подошла к каминной полке, пристально разглядывая светильники. Словно маленькие светлячки, они находились повсюду и визуально напоминали небольшие свечи размером с ладонь. Осторожно прикоснувшись к одной, осознала, что фонарик абсолютно холодный. В голове промелькнули странные мысли о том, что яростно настроенная толпа в лесной чаще, маленькая кореглазая Элиза, ее весьма необычный отец Элвуд, другой мир, Все это действительно произошло со мной в реальности. Леди, вы проснулись? Как вы себя чувствуете?» За спиной весьма неожиданно раздался приятный женский голос. Перепугавшись, чуть не подпрыгнув на месте, резко обернулась, невольно приготовившись защищаться. В углу комнаты в тени штор стояло кресло, в котором сидела полусонная девушка. Незнакомка подскочила, быстро поправляя длинное темно-синее платье. Ее наряд казался унылым и очень строгим. «Вы ко мне обращаетесь?» Уточнила я, потому что слово «леди» как-то не укладывалось в голове. Оно звучало непривычно и весьма старомодно. Девушка спешно поправила белоснежный чепец на темных волосах и присела в книг сене. «Мое имя Милена. С сегодняшнего дня я ваша личная горничная. Милорд мне велел присмотреть за вами, пока вы отдыхаете». Я молча разглядывала ее, пытаясь осмыслить услышанное. «Леди, милорд, личная горничная, странная обстановка вокруг». Невольно наталкивали на определенные мысли. «Девушка, скажите, мы находимся в замке?» – спросила умиленно, надеясь услышать, что мои выводы не верны. Но, увы. «Да». На лице горничной расплылась улыбка. «Это дворец правителя Элвуда». «Понятно». Задумчиво протянула в ответ. «И как долго я находилась без сознания? Вы проспали несколько часов. Милорд приказал дать вам отдохнуть и запретил будить». Услышав это, мысленно начертыхнулась. «Не знаю, как, но мужчина, видимо, устав от моих возмущений, просто усыпил меня, тем самым прервав поток недовольства. Наверное, это были какие-то чары». «Если честно, от осознания этого в моей душе поднялась волна ярости. Я просто поверить не могла, что со мной вот так поступили. Убью прохвоста!» – промелькнула недобрая мысль. «Леди?» – бросив взгляд на служанку, невольно заметила в ее голубых глазах испуг. «Видимо, мои кровожадные мысли отразились на лице, и именно это насторожило Милену. Выдавив улыбку, мягко поинтересовалась. А где я могу найти правителя?» «Милорд, Эл вот сейчас занят делами», – послышалось в ответ. «Ничего страшного», – сжала руки в кулаки. «Думаю, для меня он выкроет время. Так где мне его найти?» Горничная явно растерялась, абсолютно не зная, что ответить. И в этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в комнату вбежала маленькая девочка. Темные ее волосики были заплетены в тугие косы, которые непокорно торчали в разные стороны. Бегло, оглядев комнату и заметив меня, малышка в розовом платьице весело воскликнула «Мама!» и кинулась ко мне. Автоматически подхватив, ее услышала «Ну, наконец-то ты проснулась, а меня к тебе не пускали, но я сбежала». Пристально разглядывая большеглазую девчушку, не веря сама себе, тихо уточнила «Иза, Иза, это действительно ты?» В ответ мое лицо обхватили маленькими ладошками и весело засмеялись. «Леди Лиза, вот вы где!» Повернувшись на голос, увидела на пороге темноволосую женщину неопределенного возраста. В волосах уже виднелись ниточки серебра, но глаза оставались невероятно яркими. Их зелень просто завораживала. «Леди!» Незнакомка чуть поклонилась. «Я няня-наследницы. Мое имя Варния. В ответ кивнула. «Простите, что не уследила за девочкой», – Послышалось дальше. «Маленькая леди просто безумно рвалась к вам и в какой-то момент умудрилась удрать из детской. Вы позволите мне ее забрать?» Ребенок крепко обнял меня за шею, давая понять, что уходить совсем не хочет. «Я сама присмотрю за малышкой», – промолвила в ответ. Варния скептически поджала губы. Недовольно вздохнула и присела в сене, а затем, подхватив подол длинного платья, выскочила в коридор. Не знаю, почему, но мне показалось, что ей абсолютно не нравится тот факт, что Элиза предпочла меня, а не ее. Решив, что разбираться в чужом поведении времени нет, уточнила у Милены. «Так где мне найти Элвуда? У меня к нему немало вопросов. Думаю, вы встретитесь с ним чуть позже, за ужином». «А сейчас, может быть, вы хотите принять ванну и переодеться?» Я задумчиво оглядела себя и пожала плечами. «Да меня и моя одежда устраивает». Темно-голубые джинсы и белая футболка были удобными. Да и выглядели весьма дорого, как брендовые вещи, хотя я купила их в небольшом магазинчике на углу дома. Горничная растерянно посмотрела на меня и осторожно прошептала. «Просто ваш внешний вид не соответствует дворцовой моде. Если пожелаете, я приготовлю для вас красивое платье. Уверена, оно вам обязательно понравится. Ну, давай!» – махнула рукой. Милена поклонилась и поспешно вышла из спальни. Я, присев на постель, поудобнее усадила на коленях малышку и вздохнула. «Знаешь, подруга, ну и устроила ты кавардак. Вот что мне теперь делать, не знаешь?» В ответ ребенок радостно улыбнулся потом коснулся губами моей щеки и с нежностью прошептал «Мама!» «Ох, малышка! Не умею я быть мамой! Ошибочка вышла!» Элиза нахмурилась, заглянула мне в глаза, а потом смешно фыркнула. Я даже моргнуть не успела, а вместо ребенка на моих коленках оказалась мартышка. Моя мартышка, Иза. Поверить в существование оборотней в принципе очень сложно. Ведь они изначально считаются персонажами фэнтези истории и не более. Но сейчас отрицать очевидное было глупо. Мой случайный найденыш, маленькая обезьянка, действительно обладала даром принимать другой облик. Да, он был весьма странный, необычный, весьма забавный. Но тем не менее, Иза оказалась оборотнем, двуликой, жительницей другого мира, в котором я очутилась по воле судьбы. И что с этим всем делать, было абсолютно неясно. Вопросы росли как снежный ком, и пока я не знала ни одного ответа. Прежде всего, очень хотелось понять, как наследная принцесса, живущая в замке с огромным количеством слуг и охраны, могла оказаться в моем мире у неудачника-фотографа, который ее безжалостно эксплуатировал, плохо кормил и всячески обижал. Почему так произошло? Кем были те странные люди, что похитили меня и обезьянку? Какой ключ заполучить они желали? Как мне вернуться домой? Но ответы мог дать только правитель Элвуд. Но хитрец не торопился все объяснить. И более того, весьма искусно уходил от неудобной темы. Мои возмущения он вообще прервал, просто-напросто усыпив меня. «Твой отец что-то задумал». Посмотрела на мартышку, прижавшуюся ко мне но отмолчаться у него не получится мне бы поговорить с ним вот где твой папочка спрятался иза в ответ издала боевой клич ловко сползла с моих колен а потом ухватив за указательный палец потянула за собой качнув головой непонимающе уставилась на нее и протянула она и вновь дернула за руку я послушно встала было просто очень интересно чего ей захочет шаг еще шаг «Еще!» И мы оказались около двери. Малышка подпрыгнула, повиснув на дверной ручке, но массивная деревянная преграда была ей не под силу. «Нам нужно туда?» – уточнила я, чувствуя себя абсолютно по-дурацки. В голове пока не получалось объединить темноволосую девочку Элизу и кореглазое чудо Изу в один облик. Ответом стал кивок. «Мне явно хотели что-то показать». Едва открыла дверь, как мартышка выскочила в коридор. И ничего не оставалось, как последовать за ней. Ну и куда дальше? Иза подошла ближе и протянула лапки. В один миг она оказалась у меня на руках, а потом ткнула пальчиком. О! Стало ясно, что идти надо в ту сторону. Я медленно прошла вперед. Затем по чутким руководством маленькой наследницы свернула налево. Миновала зал. Потом был еще коридор ряд смежных помещений, и в конце концов вышла к лестнице. Она оказалась огромной. Множество ступенек с резными красивыми перилами, несколькими межэтажными площадками и красно-черной ковровой дорожкой. Подобное я видела только в кинофильмах. Ну и куда дальше? Вопросительно посмотрела на своего маленького сопровождающего, крепко прижавшегося ко мне. Ответом был пальчик, направленный вниз. Стало понятно, что надо спуститься. Я сбежала на два пролета и остановилась. Чуть ниже виднелся просторный холл. Блестящая плитка. Большие вазы с красивыми цветами. Зеркала на стенах. «Нам точно туда!» Ответом стало гиканье и другие странные звуки. и отчетливо давала понять, что надо спускаться. Когда оказались на первом этаже, мне тут же указали путь. Один коридор, другой. Светлый пустой зал, небольшая арка, вновь ступеньки, и мы очутились в узком помещении, где несколько дверей располагались друг напротив друга. И застала вырываться, морщиться и всячески показывать, что ее необходимо отпустить. Я это и сделала. Мартешка ловко добралась до конца коридора и замерла. Подойдя к ней, ставилась на темную дубовую дверь и уточнила: Ты уверена? вопросительно посмотрела на Изу. Как-то неудобно командовать в чужом доме, вот так бродить, и уж тем более заходить в комнаты, которые закрыты. аха ха, -ха» – в ответ. Мартышка явно смеялась. «Хм!» – хмыкнула я. «Ну давай посмотрим, что там». Нажав на ручку двери, открыла ее и решительно шагнула вперед, тут же чертыхнувшись. Это был огромный кабинет, в центре которого стоял овальный стеклянный стол с многочисленными креслами. Каждый занимал представительный джентльмен. Во главе сидел правитель Элвуд. Присутствующие тут же уставились на меня, изумленно разглядывая. Послышался шепот. «Это кто? Какая необычная леди! И одета странно! А кто это с ней? Наследная принцесса? Да неужели? Разве вы не чувствуете ее силу? Но почему девочка в таком виде? Почему? Не контролирует свою магию? Тихо! Элвот ударил ладонью по столу, и моментально наступила тишина. Мужчина поднялся. Понимая, что нельзя стоять и молчать, приветливо улыбнулась. Добрый день, господа! Ульяна, что ты тут делаешь? Правитель подошел ко мне. Кто тебя сюда пустил? Ии! проворчала Иза. «У-у-у!» Он бросил взгляд на Элизу и укоризненно качнул головой. «Малышка, ты опять приняла другой облик. Это неправильно. Силу нужно контролировать. Давай я тебе помогу». В ответ раздалось недовольное верещание. Крик. А потом обезьянка и вовсе вскарабкалась ко мне на руки и крепко прижалась. Обняв ее покрепче, с вызовом посмотрела на Элвуда, давая понять, что никому не позволю обижать своего найденыша. «Даже если он из правящего рода». Правитель недовольно нахмурился, а потом обернулся и сухо произнес. «Лорды, я вынужден перенести нашу встречу. У меня возникли неотложные дела, которые необходимо решить прямо сейчас. Прошу прощения, но о дате и времени нашего следующего собрания вам сообщат позже». Ответом было всеобщее молчание. «Ульяна, нам пора». А затем мужчина меня буквально вытолкал за дверь. Едва мы оказались в коридоре, правитель склонился ко мне и прошептал. «Что ты тут делаешь в таком виде? Вернее, что вы тут делаете? Кто позволил?» Его тон был наполнен недовольством, и мне это категорически не понравилось. Поудобнее перехватив Изу, окинула его пристальным взглядом и промолвила. «Я всегда была сама себе хозяйкой. «Сама решала, как поступить и что делать. И да, девочка привела меня в этот кабинет, но только потому, что горничная отказалась говорить, где вы находитесь. Вам не кажется, что нам пора многое обсудить?» Элвуд промолчал. На его взгляд был переполнен возмущением. «Почему молчите? Не согласны со мной?» – уточнила я. Мужчина схватил меня под локоть и буквально насильно потащил за собой.